Наше радио и квартет и представляют Продолжение первого в мире мексиканского радиосериала «Негодяи» Негодяи возвращаются Мария Что с тобой, Антонио? Почему у тебя такой заговорщический вид? Мария, сядь, мне нужно с тобой посоветоваться Что случилось? Мария Ведь, правда, ты мой самый близкий человек Ну, конечно, Антонио, конечно Спасибо, спасибо, я не ждал от тебя другого ответа Значит, я могу быть с тобой максимально искренним Безусловно, Антонио, о чем ты говоришь? Или, может быть, мне не стоит загружать тебя своими проблемами Как тебе не стыдно, Антонио? Я тебя слушаю Ну, хорошо, смотри Сегодня вечером мы с ребятами хотим на ночь заказать сауну Приехали три прекрасные блондинки В общем, мне нужно что-то сказать жене Угу, понятно А скажи ей, что ты идешь на футбольный матч Ну, ввиду утра А, ну да да, да, да, да А ты скажи, что это очень важный матч, в котором будет несколько таймов Потом дополнительное время, потом серия пенальти А потом матч будет переигран из-за ошибки судьи. Я уже так говорил вчера, когда ночевал у любовницы Ай, это ты смотри, Расскажи мне немножко о твоей жене. Какая она? Она такая... Она... Она большая, толстая, усатая дура. Ой, Антонио, как же тебе не повезло. Да. Но сейчас не об этом. Она доверчивая? Ну, довольно-таки да. Доверчивая дура, да? Ну да. Ну что ж тебе еще надо? Скажи ей что угодно. Ну, не знаю, например, что соседи попросили тебя посидеть с грудным ребенком, пока не съездят в Европу и вернутся, как раз до утра. Но я не умею обращаться с детьми, и не люблю детей, и нету нас соседи с детьми. Антонио, ну это же не важно, она-то поверит. Да, ты права. Спасибо, Мария, я так и сделаю. Ну что, Антонио, здорово, мы с тобой придумали, как обмануть твою толстую туру жену. Молодец, Мария, Ух здорово. Ты. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.